Пока я шла к машине, я продолжала думать о Саймоне. Это глупо, но я не могла отделаться от мысли, что он прячется за каким-нибудь кустом или следит за мной на расстоянии. Он повсюду. Его присутствие или, скорее, страх, что он где-то рядом, пропитало все вокруг. Где он? Что он задумал? Он словно едкий запах, от него не избавиться, словно мороз, который щиплет кожу. Остановившись. Я сделала глубокий вдох и постаралась успокоиться. Хватит так себя вести. Прислушиваться к шагам позади, задерживать дыхание, когда рядом проезжает машина, воображать, что Саймон где-то рядом, будто он оборотень, способный принимать разные обличья. Я сказала себе: я не безумна, мне ничего не мерещится. Спокойно, к в э р ты должна себя контролировать. К машине я направилась размеренным шагом, но не переставала оглядываться налево, направо, назад. Я словно становлюсь другим человеком. м н о й завладел Саймон, я его подменыш. В этот раз победа за ним, ведь я колебалась прежде, чем завести машину. Когда мотор взревел, я почувствовала облегчение. Взрыва не случилось. Я ехала к следующему ученику, когда зазвонил телефон. Ава. Мне звонил Саймон, начала она. Этого я не ожидала. Вот уже десять лет к а к а в а моя лучшая подруга, но с Саймоном во время нашего брака они виделись редко, а после нашего развода и вовсе не общались. Видимо, он был в отчаянии, раз позвонил ей. Меня бросило в жар. Казалось, приближался ураган, разящие молнии вспыхивали совсем рядом. Когда он звонил? Пять минут назад. Он сказал, что ты ему угрожала, Клэр. Это было предупреждение. Предупреждение, угроза, какая разница? Это две разные вещи. Нет, Клэр, а вы явно теряла терпение. Это не так. С ее точки зрения я просто играла словами. Суть от этого не менялась. Я недолго думая совершила чудовищную глупость. Что он тебе сказал? Спросила я. Он считает, что у тебя нервный срыв. Чушь полнейшая. Чушь или нет, но я боюсь того, что ты можешь натворить. Он сказал: "У тебя есть пистолет". Да неужели? У тебя есть пистолет, Клэр. Это старый пистолет Макса. Мы когда-то ездили пострелять на полигон в пустыне. Это расслабляет. Но он до сих пор у тебя. Вот я о чем. Значит, Саймон решил выступить в роли поборника правды, а я по его версии ее искажаю. Он прямой, как стрела, а я изгибаюсь, как лук. Я обязана была вернуть доверие к себе. Этот пистолет лежит в запертом ящике. Ава настаивала я. Все эти годы я его не трогала. Скажу тебе только одно: Саймон до смерти тебя боится. Да пошел он! Пойми, Клэр, перебила меня Ава. Свадьба бывшего мужа не твое дело. Да и вообще вся его жизнь не твое дело. Ты должна сказать себе: теперь он живет на Марсе. У нас с ним нет ничего общего. Я ничего не ответила, и она принялась развивать м ы с л ь Кстати, почему ты не сказала мне, что звонила ему? Хотя нет, важнее другое. Почему ты не сказала мне об этом до того, как позвонила? Ответ прост: она постаралась бы меня отговорить, а я могла бы поддаться. Это было необходимо, вяло ответила я. Эмма, не твое дело, что там с Эммой, вскричала Ава. Хочешь помочь детям, сделай пожертвование в ЮНИСЕФ. А вот совать свой нос в дела Саймона Миллера пять лет спустя после развода не надо. Мне захотелось вышвырнуть телефон в окно или разбить его вдребезги об е т о н н у ю стену. На его стороне вся система, Клэр, добавила Ава. Смирись с этим. Он добьется своего. Такие, как Саймон, всегда добиваются своего. Во мне что-то надломилось. Мне пора, и я завершила звонок, не дожидаясь ответа. Какое-то время я просто сидела за рулем и смотрела на телефон в глубине души, надеясь, что Ава перезвонит. Тишина, но через пару минут раздался звук входящего сообщения. Я притормозила, чтобы его прочесть. Текста сверху не было. Это фотография с большим приближением. Два кровожадных глаза уставились на меня. Взгляд острый, как когти. В них притаилась агрессия, желание спикировать сверху. Это глаза хищной птицы, а внизу всего одно слово. Демонический шрифт, будто сообщение, отправленное из а д а Он снова меня нашел. Наблюдатель.